Придя в себя от неожиданного обморока, под действием уксусной примочки, Марианна увидела перед собою полу халата и комнатные ковровые туфли, которые что-то напомнили ей. Она сама вышивала эти чайные розы на черном фоне. Она подняла голову, почувствовав боль в подбородке, оттолкнула компресс, который держала горничная, и радостно воскликнула Аркадиус! Это был действительно он. Закутанный в полосатый халат, со смешно взъерошенными волосами, подчеркивавшими его сходство с мышью, Виконт де Жолеваль следил за действием лечения. «Она пришла в себя, господин Виконт!» — кричала горничная, заметив, что больная приподнялась. — Прекрасно! Теперь можете оставить нас! Но едва субретка подняла и усадила Марианну на краю канапе, как та оказалась в его объятиях. Придя в сознание, она вспомнила о своем горе и, рыдая, бросилась на шею Аркадиусу, не способная, впрочем, выговорить ни единого слова. Полный сострадания, Но уже привыкший к подобным коллизиям, Жолеваль предоставил буре успокоиться самой, удовольствовавшись нежными поглаживаниями еще влажных волос той, кого он считал своей приемной дочерью. Мало-помалу рыдания утихли, и Марианна голосом обиженной маленькой девочки шепнула на ухо старому другу Изон! Он уехал!» аркадиус рассмеялся отвел от своего плеча залитое слезами лицо марианны затем вынув из кармана халата на носовой платок стал вытирать ее опухшие красные глаза «И из за чего это вы хотели броситься в море из за этого да он уехал в чьоджию взять пресной воды и груз копченой осетрины завтра он вернется Это, кстати, и послужило причиной, почему Бенниелли дежурил в порту. Я указал ему место, где стояла волшебница, и куда она должна вернуться на случай, если вы появитесь в ее отсутствии, что вы и не применулись сделать. Чувствуя чудесное облегчение, охваченное желанием смеяться и плакать, Мариана с восхищением смотрела на вы Узнали, что я приду? Улыбка Виконта угасла. И молодая женщина заметила, что за время ее отсутствия Виконт Бежулеваль орел. Его виски сильно засеребрились, а на лбу и у рта появились новые морщины. Она с нежностью поцеловала следы беспокойства из-за нее. — Это был наш единственный шанс встретить вас, — вздохнул он. — Я знал, если вы живы, вы сделаете все, чтобы прибыть на свидание. За исключением этого мы не смогли найти ни малейшего следа, несмотря на усилия всех, включая великую герцогиню Элизу, поставившую на ноги всю полицию. Агата, конечно, рассказала о письме от мадам Ченами, письме, приглашавшем вас на свидание, ибо вы ушли поспешно, одевшись так, чтобы не бросаться в глаза. Но, естественно, мадам Ченами ничего не писала, а вы... Не подумали оставить мне хоть малейшие указания, — упрекнул он. Письмо Зоэ требовало хранить тайну. Я подумала, что она в опасности. У меня не было времени на размышления. Но если бы вы знали, как я потом жалела о своей опрометчивости... Мое бедное дитя, любовь, дружба и осмотрительность не так уж часто ладят, особенно среди вас. Конечно, генерала Риги и я сразу же подумали о вашем муже, который мог потерять терпение. Князь умер, — мрачно оборвала его Марианна. Его убили. А! В свою очередь жуливаль вгляделся в лицо молодой женщины. То, что ей пришлось пережить, ясно показывала бледность кожи и тоска во взгляде. Он догадывался, что она прошла через ужасные испытания, и, может быть, еще рано говорить о них. Отложив на потом вопросы, Жалеваль продолжал свой рассказ. «Я дам вам слово позже. Теперь все станет ясным. Но после вашего исчезновения мы словно с ума посходили. Грак собирался отправиться в Луку поджечь виллу». А Агата целыми днями лила слезы, говоря, что вас, безусловно, похитил демон Сант-Анна. Спокойнее всех, разумеется, вел себя герцог Падуанский. Он поехал с солидным эскортом на виллу Де и кавальли но нашел там только немногочисленных слуг, оставленных для поддержания порядка. И никто не знал, где находится князь. Для него привычные, ну или теперь, надо сказать, были привычные отлучки, и он никогда никого не предупреждал ни о своем отъезде, ни о возвращении. Так мы ни с чем вернулись во Флоренцию, огорченные отчаявшиеся, ибо у нас больше не было ни малейшего указателя к поискам. Конечно, мы не были убеждены, что князь Сантанна полностью не причастен к вашему похищению, но мы совершенно или почти совершенно не знали, где находятся его другие владения, где искать, в каком направлении. Разосланные повсюду агенты полиции Великой Герцогини вернулись несоловно хлебавши. Наконец, мне пришло в голову приехать сюда по причине, о которой я вам уже сказал, но. Признаюсь вам, в течение пяти дней после прибытия Бофора каждый уходивший час уносил с собой частицу надежды. Я уже готов был поверить.